Июль 2018 год. Буа Сен-Вернон. Прованс. Глава четвёртая. На новом месте. Неспешная двухдневная поездка принесла мне, как ни странно, успокоение. Прощание было волнующим, что и понятно, учитывая обстоятельства. Но что такое в наши дни расстояние? С любимыми можно в любую минуту созвониться. Во всяком случае, именно это все твердили, тщательно стараясь не смотреть мне в глаза. Но мне ещё только предстоит осознать реальность этого сценария, потому что я очень боюсь тоски по дому. Что если что-то случится? И ты больше никогда не окажешься рядом с главными в твоей жизни людьми. Это невыносимо. Это форменная пытка. Единственный способ наклеить на лицо улыбку, чтобы никто не знал, что у тебя на самом деле разрывается сердце. Когда я позвонила Ханне в первый раз, ещё не доехав до места, она пыталась сохранять спокойствие. потому что с ней был её парень Лиам. Но я всё равно поняла, что позвонила не вовремя и что она только изображает вовлечённость. Возможно, она ещё меня не простила, а может, у неё просто выдался неважный день. Лиам чем-то напоминает мне Эйдана в юности, но он менее импульсивный и ребячливый, чем был Эйдан до того, как его придавил груз ответственности. Я остановилась и стала размышлять о том, как Эйден изменился за все годы после нашего знакомства. От первоначального вдохновения с момента заключения брака и совместной жизни мы с ним перешли к суровой реальности оплаты счетов и борьбы за собственное гнёздышко. Не было ли ошибкой так сосредоточиться на целях, которые мы сами себе определили? Не это ли его сломило? Не это ли высасыло из нашей жизни радость? Трудно выдерживать постоянный натиск, когда внутренние часы отсчитывают срок. Время заводить ребёнка. Время заводить ребёнка. Польза от разговора с сестрой в том, что теперь мои тревоги, что Лем легкомысленно разбил ей сердце, рассеялись. он понимает, как важна для Ханны я, и очень старается восполнить ей моё отсутствие, что даже трогательно. Гарантий, конечно, нет, но пока что создаётся впечатление, что они дороги друг другу. Ещё, мне кажется, что он со мной осторожничает, потому что чувствует, что на любого, кто сделает моей сестрёнке больно, обрушится мой страшный гнев. На самом деле мне не хотелось уезжать. Но если бы я осталась, то жизнь без Эйдана была бы невыносимой. У меня было бы чувство, что мы с ним просто разбежались. Так что мне пришлось вспомнить, что я большая девочка, и прочесть самой себе строгую нотацию. Либо я буду страдать и устрою себе адский год, либо использую его для личностного роста. Решено. Я стану знакомиться с новыми людьми и приобретать новые навыки. К моменту возвращения я стану лучше. Моя жизнь обогатится, кругозор расширится. Я вырвусь за пределы своего маленького пузыря. Эйден чувствовал, что он в некотором смысле меня притормаживает, но и я держала его на привязи своими фобиями. От одной мысли о посадке в самолёт, о том, что я окажусь в замкнутом пространстве, даже для совсем короткого перелёта, я бывала близка к обмороку. Однажды я рискнула поплыть на пароме и поплатилась настоящей панической атакой. То же самое чувство попадания в западню и полной беспомощности. Эйден согласился что это было пугающе для нас обоих. В таком состоянии он меня ещё не видел. Он никогда не обвинял меня в том, что из-за меня мы не можем толком путешествовать, и откровенно говоря, я не могу осуждать его за то, что он не упустил представившуюся возможность. Не исключено, что выигрыш в лотерею был не случайностью, а подсказкой судьбы. И вот, я позволила себе своё собственное маленькое приключение. Впрочем, заезжая на просторный передний двор усадьбы Вернон, я чувствую, что приключение грядёт масштабное, от чего у меня в желудке снова просыпается нервная резь. Разглядывая это местечко на карте Google, я не могла представить такого масштаба. и воображала всего лишь горстку хозяйственных построек и скромные флигели вокруг главного дома но то что я вижу вовсе не деревушка а нечто гораздо крупнее я останавливаюсь рядом со старым сетраеном не успеваю захлопнуть дверцу и потянуться как меня окликают по-английски Как раз во время ужина ко мне с улыбкой семенит пожилая дама в цветастой одежде. Добро пожаловать, Ферн. Я вас заждалась. Все называют меня Джиджи. От неё прямо такие исходит позитивная энергия. Говорит она с лёгким акцентом, который я пока не могу понять. Её английский безупречен. Она заключает меня в объятия, как свою старую подругу. Как добрались? Всё прекрасно, благодарю. Отвечаю я ей со всей сердечностью. Это замечательно предоставить себе роскошь поразмыслить в одиночестве, не так ли? Путешествие на автомобиле отличная прочистка для мозгов. Я всегда так считала. Я киваю, признательная за тёплый приём. Моя нервозность уже проходит. Я очень рада, что хорошо себя чувствую в обществе первого же встретившего меня человека. Когда я была моложе, я несколько раз проводила отпуск в Провансе и рядом с ним. У меня прекрасные воспоминания о тех временах. Хорошо сюда возвращаться. Для меня понятие хорошо подразумевает Но не так, как раньше. Чудесно. Вы так вовремя приехали. Остальные нагрянут завтра, поэтому сегодняшний ужин пройдёт в спокойной обстановке. Поставьте пока ваши вещи. Пойдёмте. Я хочу запереть машину. Но она говорит через плечо: Здесь не обязательно что-либо запирать. Вы скоро освоитесь с нашим расслабленным ритмом жизни. Сюда редко забредают пешие туристы, слишком от всего далеко. А приближающуюся машину слышно задолго до того, как она к нам свернёт. Сам двор перед внушительным замком шато, вымощенный булыжником, окружён огромными катками с аккуратно подстриженными вечнозелёными кустами. Осматриваясь по сторонам, я буквально кожей чувствую историю этого места. И уже пытаюсь представить людей, прогуливавшихся здесь до меня. Мне понятна радость владельцев, встречавших гостей, которые добрались сюда после долгого утомительного путешествия с известиями из далёких краёв. Меня ведут не к самому шато, а в противоположную сторону, через внутренний двор. Главный дом стоит на пригорке, отделённый от переднего двора невысокой стеной напротив удлинённое эллиаобразное одноэтажное здание и ещё одна постройка, отдельно стоящий коттедж. Отсюда открывается вид на обширный, насколько хватает глаз, парк и сад. Вдали виднеются покрытые густым лесом холмы. Всё вместе чрезвычайно живописно. и создаёт ощущение уюта и защищённости. Без сомнения, на обновление этих прекрасных каменных построек было потрачено немало времени, чтобы придать им вид расположенных уступами старинных домиков. В старину здесь, наверное, была ферма, даже конюшни. Я насчитываю шесть дверей на одном фасаде и вижу ещё две чуть подальше. Какая любопытная планировка, говорю я, ускоряя шаг, чтобы не отстать от Диди. Да. Когда-то здесь стояла деревушка, но некоторые старые дома так обветшали, что пришлось их снести. Чего тут только не было: пекарня, кузница, склад для фруктов и овощей. Теперь вместо всего этого, конечно, отдельные студии. Внутренняя планировка в каждой своя. Вон там, за садом. Она указывает в дальний угол площади. Наша кузница. Наш кузнец Бастен, неразговорчив, вы сами в этом убедитесь, но пусть вас это не беспокоит. Он отличный слушатель, а главное очень надёжный. В общем, я познакомлю вас со всеми нашими, а потом после ужина вы пойдёте устраиваться. Мне определённо предстоит шок. Не знаю, чего я ждала, но сейчас у меня ощущение, что вокруг меня творится что-то сверхъестественное. Я уже тоскую по дому и по своей устоявшейся рутине, в которой ничего не хотела менять. В горле встаёт ком, и я откашливаюсь, чтобы с ним разделаться. Не глупи, Ферн, говорю я себе. Ты же взрослая женщина. Но мне ещё не доводилось уезжать так далеко, тем более в одиночку от моей семьи. Я считаю себя сильной и умелой. Просто все мы попадаем порой в ситуации, в которых чувствуем себя уязвимыми. Дыши глубже. Привет, Ферн. Один из мужчин встаёт и идёт ко мне с вытянутой рукой. Я Ника. Добро пожаловать на базу отдыха Шато Вернон. У него волнистые чёрные волосы до плеч и самые тёмные карие глаза, какие я когда-либо видела. Эти глаза меня гипнотизируют. Ему идёт аккуратно подстриженная короткая бородка. По тону электронных писем, которыми мы с ним обменивались, я предполагала, что Никола Галегас постарше, но на самом деле ему немногим больше 30. Если бы не лёгкий испанский акцент, он вполне мог бы претендовать на роль мистера Дарси. Примечание. Мистер Дарси. Герой романа Джейн Остин. Гордость и предубеждение. Конец примечание. Ему присущ несомненный магнетизм, и я боюсь, что не смогу оторвать от него взгляд. Его оливковая кожа и мускулистое телосложение производят сильное впечатление. Назвать его жгучим брюнетом ничего не сказать. Но тут присутствует что-то ещё. Какая-то грусть, даже скорбь, усугубляющая загадку. Спасибо. Хорошо здесь у вас. От волнения я с трудом выдавливаю слова. Он берёт мою руку, но не пожимает её, а просто держит обеими руками и смотрит мне прямо в глаза. Вы не совсем та, кого я ждал. отвечает он теми словами, которые хотела произнести, но не произнесла я сама. Как неприятно знакомиться, усталость принуждает меня рано попросить прощения и удалиться. Моё приключение началось. Я выкладываю вещи из чемодана на удобную с виду кровать. Моя комната в шато раза в 3 больше моей спальни дома. Красивый дубовый пол поскрипывает под ногами. Кажется, я ещё никогда не ночевала в таких старинных покоях. Я понемногу успокаиваюсь и уже способна оценить обстановку. Она вполне спартанская. Единственные предметы мебели, кроме кровати, большой платяной шкаф, вместительный комод и шезлонг, просиженная древность. На тумбочках по обе стороны изголовья кровати стоят изящные ночники в виде стеблей с переплетающимися чугунными листьями. Один высотой дюймов 30, другой пониже, но идентичный по стилю. Я кладу на одну из тумбочек телефон и переношу в ящики комода аккуратные стопки своих вещей. Белоснежные стены комнаты приятно контрастируют с тёмно-коричневой мебелью и паркетом. Весь стиль комнаты очаровательно прост. Здесь отдыхаешь душой. Но есть здесь и нечто выбивающееся из этого стиля, доминирующее огромная картина. Кажется, она сейчас возьмёт и спрыгнет со стены. от пронзительности красок захватывает дух. Это буйство всех оттенков зелёного, нанесённых грубоватыми мазками и образующих зачарованную чащу леса, рассматриваемую издали. Очевидно, это Буасс-с-Анвернон, но подписана картина не Ника, а неким Хассе. Я вешаю несколько вещей на плечики и любуюсь резьбой на дверце шкафа. Закрыв дверцу, я провожу кончиками пальцев по резным желудям и бутонам и восхищаюсь тонкой работой. В следующую секунду я вздрагиваю от громкого стука в дверь. "Войдите", кричу я и наблюдаю, как дверь медленно открывается. Голова, просунутая в щель, принадлежит Сиани Маклей, женщине, ухаживающей за садом и всей территорией. Не помешало? Шотландский акцент придаёт её речи тепла и соответствует её жизнерадостному характеру. Эта краснощёкая, жилистая, энергичная женщина производит несколько обманчивое впечатление большой физической силы. Она такая мускулистая, что я смотрю на неё с невольной завистью. Почему каждый год приносит лишний вес? Моя талия сейчас на пару дюймов шире, чем была 2-3 года назад. Нет, я почти закончила. Входите. Я хочу попросить вас о большой услуге. Я удивлённо смотрю на Сиану. Не представляю, что может быть не по плечу ей, но подвластно мне. Да, конечно. Я сажусь на кровать. И жестом предлагаю ей устроиться в шезлонге. Шикарная вещь, хвалит она шезлонг. Деди твердит, что заберёт его и заново обтянет в мастерской. Да уж, моль наделала в ткани дырок. Когда мы красили здесь стены на прошлой неделе, готовя комнату к вашему приезду, я чуть было не уволокла его к себе. Здесь всё делают вместе. Я ещё понимаю уроки для приезжих, но как со всем остальным? Более-менее то же самое. Ника не берёт с нас платы за проживание, только за еду. Плюс нам выплачивают равные части прибыли. В ответ мы оказываем всю посильную помощь, кроме проведения занятий. Представляю, что помощь очень нужна. Тут полно работы. Она кивает. Он вложил много денег в возвращение усадьбе былой красоты. Летом мы продаём местным жителям излишки нашей продукции. Это тоже прибавка к заработкам. Но деньги для него не проблема. Если возникнут трудности, он попросту продаст ещё одну картину. Отец оставил ему много полотен. Его собственные тоже становятся всё популярнее. Слыхали про Хассе Галегаса? Жаль, что его картины стали цениться уже после его смерти. А вот картины Ника начали раскупать уже сейчас. Я качаю головой. Действительно, очень жаль. Семья наверняка от этого страдала. Чудесно, что Ника унаследовал отцовский талант. Они не очень ладили. Он говорит, что это из-за денег. Ника последний в семье. Своих денег у него нет. Из-за денег. Деньги не приносят счастья. Я не перестаю об этом слышать. В общем, продолжает Сиана. Антон каждый день приезжает сюда из деревни на велосипеде и помогает палоть серняки. Некоторые наши гости предпочитают простые занятия и наслаждаются свежим воздухом, а он за ними приглядывает. Это не трудно, но без этого никак. Не каждый наш гость хочет приобретать новые навыки. Некоторым важнее добрые лица и дружеские слова. Антон большой мастер по этой части, а ещё он классный садовник. Его жене сейчас нездоровится. Вот Ника и предложил мне попросить вас его заменить. Сможете взять под крылышко парочку наших гостей в первой половине дня, пока не вернётся Антон? Вы очень нас выручите. Я чувствую облегчение. Конечно, смогу. У шпалоть-то я умею. Мне уже смешно. Следить, как поют другие, и того легче. О ком из гостей речь? Вот, спасибо. Здесь, конечно, курорт, но не удивляйтесь, если вам покажется, что мы не во всём соответствуем этому названию. В рекламе Ника говорится о 5 днях практики в неделю. По выходным занятия не проводятся, но люди могут свободно пользоваться мастерскими. Всё нацелено на помощь тем, кому надо отдохнуть от привычной жизни. Большинство так или иначе страдает от стресса. А я в шутку говорю, что это вариант отдыха для тех, кого не устраивает йога. По крайней мере, сейчас это так. хотя в будущем всё может измениться. Вы поправите здоровье, потому что вам предстоит активная неделя на свежем воздухе. Подзарядка батареек. Вот что это такое. Мы считаем важным, чтобы все чувствовали себя как дома, не испытывали никакого принуждения, если нуждаются в покое. Здесь хорошо просто гулять, просто сидеть в прохладной тени дерева. Это относится ко всем. к наставникам, к волонтёрам, к гостям. Приятно слышать. Когда я нашла в интернете это местечко и нажала на клавишу стать волонтёром, я не понимала, что базу отдыха можно понимать по-разному. Меня привлёк широкий выбор различных интересных предметов, не говоря о самой местности. Я люблю лес, Поэтому подумала, что здесь мне будет спокойно. Мне почудилось что-то знакомое, потому что в детстве меня возили отдыхать в эти края. Для меня это было наилучшим решением. Бесплатное жильё и еда в обмен на помощь. Я сказала Эйдену не переживать, если ему придётся и стратить больше, чем мы рассчитали на год. При этом плата по счетам на содержание дома в наше отсутствие никуда не делась. А главное, у меня чувство, что я буду делать что-то полезное и что я не просто упархнула из нашего семейного гнёздышка. Сиана встаёт. Я всё понимаю. Для вас это полная перемена в образе жизни, но с Никой очень легко ладить. Думаю, вам и нам понравится ферм. Подходящего для нас человека всегда видно сразу. Она ободряюще улыбается. Новенькие приезжают на автобусе в понедельник днём. Изредка кто-то приезжает на машине, но большинство прилетает. Дальше их забирают в аэропорту. Они устраиваются у нас и наскоро обедают. Под вечер немного учёбы или труда. Всегда находится пара другая новичков, предпочитающих уроку овощеводства простую прополку. Я не удерживаюсь от хохота. Простите. Моя мать была бы сильно удивлена своей дочерью. Сама она часами возится в саду. Большую часть детства я нехотя ей помогала. Отсюда мои познания в трудном ремесле прополки. Сеана усмехается. Большая часть нашей еды растёт у нас на грядках. Скотиной занимается кузнец Бастиан. Рыбу ловит Тейлор. В лесу есть озеро, так что вы можете принять участие в вылове ужина, если в вечернем меню обещана рыба. Она идёт к двери, уже берётся за отполированную медную ручку, но снова оглядывается. видно, что она колеблется. Ника прелесть. Он просто пылкий человек, но иногда бывает вспыльчивым, не без скачков настроения. Если у него не преступный вид, то лучше оставить его в покое. Ну, вы меня понимаете. Благодарю за подсказки Сиана. В высшей степени полезно. Спокойной ночи. говорит она уже из двери. Завтрак в 8:00 утра. Я жду, пока закроется дверь, и проверяю телефон, чтобы узнать, получил ли Эйден моё сообщение. Он летит в Австралию, чтобы начать своё приключение в стране, о которой всегда грезил. Рад, что ты добралась живой и невредимой. Через час у меня посадка и последний перелёт. Выспись хорошенько. Люблю и скучаю. Он отправил это сообщение всего 20 минут назад. Возможно, раньше не было связи, но для меня странно не иметь возможности общаться с ним напрямую. Мы разлучились добровольно, но инициативу проявил Эйден. Я не могу избавиться от чувства, что он меня подвёл. Я ложусь и смотрю в сводчатый потолок. Вокруг широкой люстры ползёт чёрная точка. Паучок предпринял грандиозное путешествие, и я хорошо понимаю, что он чувствует.